Глава двадцать первая. Турецкая роза и жасмин. Рихард. Откуда она узнала, что была моей истиной? Кто ей об этом рассказал? Я ходил из угла в угол, словно загнанный в клетку лев. Мерил шагами свои покой, надеясь понять, что же в итоге случилось. Последние часы были одним сплошным сумбуром, от которого жутко раскалывалась голова. Только одно лекарство мне могло помочь. Дракон внутри меня бушевал. Он все еще чувствовал, что Дайна его истинная, даже если это было не так. Теперь все было иначе. Метка истинности на запястье жены исчезла, и это была моя вина. Кажется, я не понимал всей серьезности нашего положения, словно в игры играл. Взглянув на свою руку, расстегнул пуговицу на рукаве и завернул рубашку до локтя. Коснулся круглой отметины, и она засияла красным светом. Глаза дракона сверкнули и я словно увидел то, что другие не видят. Почувствовал своего зверя и его ярость. Ему что-то не нравилось, но я до конца не понимал, что. Слишком давно я не разговаривал со своей второй постасью, не делился с ним мыслями и чувствами. Мне это было не нужно, меня все устраивало. Давно нежеланная жена. Сочная любовница под боком, которая ждала от меня ребенка, которого я не чувствовал. Потер грудь в районе сердца, стараясь услышать хоть что-то. Когда Дайна была беременна, я каждого ребенка ощущал. Слышал на расстоянии биение сердца и прерывистое дыхание. А здесь ничего, пустота. «Хлябская бездна», – прошипел я и опрокинул в себя полный бокал янтарной жидкости. Она обожгла горло, смешала с огненной яростью и опустилась в желудок. Разлившееся тепло внутри меня побежало по венам и добралось до сердца. Стало чуть легче, но я знал, что это ненадолго. Скоро мне понадобится новая порция яда. Раньше меня спасала Фина или Карла или Джена. Сейчас мне было нужно что-то другое. Упав в кресло, я пошевелил угли в камине, и они вспыхнули с новой силой. Ярко-красные они обжигали глаза, пробуждали внутреннюю силу, и я чувствовал, как мой дракон пытается мне что-то сказать. Сжав виски до невыносимой боли, я старался услышать его мысли. «Дайна! Ар! Моя!» — прорычал зверь. «Нет, она больше не твоя. Смирись с этим и забудь!» — рявкнул, злясь на себя тоже. «Моя!» — не унимался дракон. «Заберу себе! Истинная! Моя!» «Скоро у тебя будет другая истинная! Финна!» «Нет!» — я услышал в голове злобный рык дракона И не смог сдержать внутри себя его силу. Она вырвалась разрушительной энергией, мощным потоком, сносящим все вокруг. Его сила подняла меня к потолку, закружила вихрем и через несколько мгновений с яростью опустила на пол. Ударившись, я глухо захрипел и перевернулся. Правая рука не двигалась. Теперь нужно идти к лекарю. С трудом поднявшись, я увидел, что рубашка порвана, некоторые пуговицы отлетели. Во рту чувствовался металлический вкус крови. Дотронувшись до губы, понял, что она разбита. «Что ты делаешь, чертов демон?» — крикнул я в воздух, стараясь усмирить своего дракона. Смотрел по сторонам, расставив ноги и пытаясь понять, что будет дальше. Мой зверь был невидимым противником, который не подчинялся мне. «Я верну ее себе, раз тебе она не нужна. Она моя истинная!» — рыкнул напоследок дракон и замолк. Забирай! крикнул я в воздух, и убирайся, вместе со своей истиной, проклятая ящерица. Ты мне больше не нужен. Дракон молчал. Теперь уже я бесновался. Подойдя к столику у окна, я налил себе еще один бокал Эрлинг брю и открыл занавеску. Метель не заканчивалась. Она кружила снег вихрем и кидала его в стекло. Кажется, буря становилась только сильнее. В такую погоду лучше сидеть дома и носа не высовывать. Сделав глоток, чуть не подавился горечью. Меня все раздражало, и даже любимый напиток вызывал отвращение. Приглядевшись, увидел, как кто-то выпорхнул из дома. Я нахмурился. «Не может быть! Да что по ее!» Я с размаха ударил кулаком по стене и почувствовал, как кожа лопнула, и теплая кровь потекла по запястью. «Дай на!» — крикнул я и, отбросив от себя бокал здоровой рукой, дернул защелку на окне. Кровь потекла по стеклу и закапала на подоконник. Окно раскрылось, и ветер со снегом ворвался в мои покои. Отогнав мелкую пыль, осевшую на моем лице, выглянул наружу. Я смотрел, как жена быстрым шагом идет по плохо очищенной дорожке к экипажу, запряженному лошадьми. Черные звери поднимали головы и нервно ржали. Плащ Дайн развивался от сильного ветра. Руками она придерживала непослушный капюшон, но, кажется, у нее это плохо получалось потому что в следующее мгновение он слетел под порывом бури, и ее темные волосы волнами упали на плечи. Со свистом вдохнул морозный воздух и почувствовал самый сладкий и любимый запах моей женщины. Аромат ее кожи и волос будоражил меня и будил самые низменные желания. Турецкая роза и жасмин снова сводили с ума. «Дайна», – прошептал я, надеясь, что она услышит меня и повернется, но ничего не происходит. Кучер, сидящий на подножке, ловко спрыгнул и открыл моей дайне дверь. Жена села в экипаж, и через мгновение они тронулись. Я закричал им вслед, но понял, что все зря. Она меня не слышала, больше не любила и не хотела. Моя жена меня избегала и, кажется, боялась. Со злостью намотал занавеску на здоровую руку и потянул на себя. «Мне надо подняться на подоконник и вызвать своего зверя. Только так мы сможем догнать нашу истинную». Только таким способом попробуем остановить то, что она задумала. Что есть силы, я звал своего дракона, но он не слышал или просто игнорировал. «Ты же хотел ее вернуть! Давай! Давай!» Бесился я, пытаясь докричаться до своего дракона. «Вылезай, ящерица!» Понимая, что с этим проклятым зверем ничего не получится, я спрыгнул с подоконника и побежал из покоев. Если уж мой дракон бастует и не собирается помогать, Справлюсь собственными силами.